дерево застонало под тяжелым ударом, размоченный а л ствол содрогнулся, щепки брызнули во все стороны, зверь рычал от ярости и рвал твердую смолящуюся древесину, но желание убивать не становилось слабее. Амон был в бешенстве. Ее целовал другой мужчина. Она вспоминала другого. Это бы не так б е с и л о если бы чуть ранее демон не стал невольным свидетелем ее встречи с Риелем. Этот унылый п о г а н е ц осмеливается тянуть свои жадные лапы к его кэс, прикасаться, нашептывать, а она осмеливается сравнивать, осмеливается млеть, дрянь. А ведь у него получилось успокоиться, получилось взять себя в руки, но это протяжная в л а д и грустная нежность при воспоминании о каком-то с о п л я к е Нет, он вытравит все ненужные мысли из ее головы, оставив только то, что посчитает нужным. Никогда она не сделает и шагу без его разрешения. Демон Глубоков з д о х н у л Хватит. Нужно возвращаться в лагерь. Никто не должен видеть, что к в а р д и н г в ярости. Несколько минут полета, и вот он на месте. Как ни в чем не бывало, сидит у костра, наблюдая за тренировкой воинов и изредка отпуская замечания. На самом деле он обдумывал и просчитывал варианты, когда насмешливый голос вынудил отвлечься. Мой квардинг вернулся. Кому-то бы наверняка показалось, что говоривший заслуживает за такой тон быстрой мгновенной смерти. Кстати, многие такому повороту событий оказались бы только рады. т и р е н а ненавидели, боялись. Но при этом уважали. Неудивительно, ведь он не только водил под своим началом сотню, но и был правой рукой Амона. я з в и т е л ь н ы й ехидный, едва не до ж е л ч н о с т и злопамятный и очень вспыльчивый в отличие от своего всегда х л а д н о к р о в н о г о квардинга. Да, коротко кивнул Амон. Есть отличный способ решать проблемы. Доверительно сообщил ему сотник. Схватка. И желательно не с деревом. На смуглом небритом лице промелькнула насмешка. Тир очень редко обращался демонам, предпочитая забавы ради делать вид, что умеет чувствовать. Он взрослел рядом с Амоном и потому знал его лучше, чем кто бы то ни было. Они через многое прошли вместе, не раз спасали друг другу жизнь, не раз рисковали и за полторы тысячи лет привыкли доверять друг другу гораздо больше, чем это принято среди демонов. Квардин крассеяно коснулся левого подреберья в том месте, где под рубахой тянулся безобразный кривой шрам — память об ударе безымянного. Тогда Тир спас своему вожаку жизнь вопреки всякой логике, выгоде и безопасности. Схватка уже была. Поморщился Амон с г о д л и в о с т ь ю вспоминая звериное совокупление с а р и а н о й Может, соперник не тот. Тот не переживет схватку. У Грюма ответил демон и потёр руками лицо. Хотя, может, так было бы лучше. Ты рискуешь, как может рисковать только настоящая бездушная сволочь. т е р е н стянул ремешком непослушные русые волосы, которые постоянно лезли ему в глаза. Твоя последняя выходка, НИДА. Какая выгода, если это дойдёт до твоей невесты и отца? Выгода есть. Сотник слушал внимательно. Какая? Квардинг ответил усмешкой. Благоверная назначила день свадьбы. Отец уже наверняка ищет возможность подчинить мою рабыню себе. Ха, да, согласился его собеседник. Определенно это на пользу. Ариана тянула со свадьбы уже лет четыреста, а может больше, тиран не помнил. Амона никогда это не волновало, но статус квардинга обязывал. Осуженная, пользуясь этим, пыталась сломить Джениха, заставить просить. Демон усмехнулся. Теперь, получив щелчок по носу, вспомнила, где ее место. Вот только тебе не нужна эта свадьба, спокойно заметил проницательный друг. Я знаю. Хочешь занять мое место? – спросил о м о н Стать квардингом? Сложил руки на груди и протянул: "Мечтаю, аж спать не могу". О б е з у м н о й не любви п р и я т е л я к власти предводитель адово г о войска был прекрасно осведомлен. Тот и правой рукой его стал лишь потому, что выборы не оставили. Я задал этот вопрос серьезно, спокойно сказал Амон. Усмешка сползла с лица собеседника. Он весь подобрался, словно перед прыжком. То есть? Я собираюсь сместить отца. Плотоядно улыбнулся демон. И ты мне поможешь.